Что ты хочешь этим сказать? Ты не знаешь, о чем я, поскольку никогда не сомневался в том, что ты настоящий. Иногда я шагаю по улице, и создается такое впечатление, будто никто меня не видит, и я уверен, что стал невидимым. Или я просыпаюсь ночью, убежденный, за окном ничего нет. Ничего, кроме темноты, вакуума, и я боюсь раздвинуть шторы и выглянуть. Боюсь, что увижу абсолютную пустоту. А когда отвернусь от окна, комната тоже исчезнет. Я буду кричать, но с губ не сорвется ни звука. Я останусь один, ничего не чувствуя, ничего не ощущая, ничего не видя и не слыша. Мир исчез, словно никогда я не существовал. И у меня уже нет тела, которое я могу пощупать. Нет сердцебиения, которое я могу слышать. Однако я по-прежнему думаю... Думаю, думаю о том, что я хочу и чего у меня нет, о том, что у меня есть и от чего я не могу освободиться, и о том, что для других я ничто, как и другие для меня. И нет ничего реального, кроме всех этих воспоминаний и жгущих, настырных, ненавистных воспоминаний. Безысходность, потеря надежды, отчаяние. Активная безысходность, зачастую выражающаяся в безрассудных действиях. Он говорил мне, что за все, чему научился, от владения всеми видами оружия до немецкого языка, от юриспруденции до норвежской грамматики, брался от отчаяния, словно впитывая в себя знания, обретал субстанцию, становился реальным. Но все равно просыпался ночью в полной уверенности, что за окном пустота. Он распахнул дверь в себя, и увиденное за ней вызывало жалость и вселяло ужас. Его слова открыли мне больше, чем он сознавал. Он показал, что после самого глубокого самоанализа, на который он был способен, ему так и не удалось увидеть в себе самого главного. Он по-прежнему жил ложью. Он позиционировал себя и мне, и себе, как человека, который сомневается в собственной реальности, а значит, и в смысле своего существования. А на самом-то деле им ставилось под сомнение существование окружающего мира, и верил он только в реальность себя самого. Такой подход имеет научное название – селепсизм. И даже шеф-кондитер по пирожным каким был, я слышал о нем. Согласно этой теории, доказанным можно считать только существование собственного «я», индивидуального сознания, со всеми его чувствами и желаниями. И Панчинелло не дано было увидеть себя ниточкой в едином полотне. Он полагал себя Вселенной, а нас всех, своими фантазиями, которые можно убивать или оставлять в живых, в зависимости от его желаний, безо всяких последствий для нас или для него». Такой образ мышления не начинается как безумие, но может к нему привести. Такой образ мышления начинается как выбор. Это направление философии изучается в лучших университетах. И сделанный им выбор превратил его в более страшную фигуру, чем та, которой он мог стать, будучи всего лишь несчастным мальчишкой, сведенным с ума силой обстоятельств. И я перепугался еще больше. Мы пришли сюда, надеясь тронуть его сердце, Но теперь-то мне окончательно стало ясно, что ничего у нас не получится. Потому что наши уговоры воспринимались им как бормотание призрака, увиденного во сне. Это был четвертый из моих пяти ужасных дней. И теперь я знал, почему он станет худшим из всех уже пережитых мною. Нас ждал отказ, и отказ этот приговаривал нас к безмерным страданиям. «Зачем вы сюда пришли?» – спросил он. Не в первый раз, когда я не находил нужных слов, Лори приходила на помощь. Она продолжала прикидываться, будто видит в нем жертву, а не монстра. «Мы пришли, чтобы сказать тебе, что ты настоящий, и у тебя есть способ доказать это раз и навсегда». «И что же это за способ?» «Мы хотим, чтобы ты спас жизнь нашей дочери». Ты единственный, кто может это сделать. И это будет самым убедительным доказательством твоей реальности. Глава 59. Из сумочки Лори достала фотографию Энни и положила ее на стол перед Панчинелло. Миленькая. К фотографии он не прикоснулся. Через два месяца ей исполнится шесть лет. — сказала Лори, — если она проживет так долго. — У меня никогда не будет детей, — напомнил он нам. Я промолчал. Один раз уже извинился за то, что так эффективно кастрировал его. Пусть работу завершил профессиональный хирург. — У нее аденомиосаркома, — добавила Лори. — Звучит пугающе, — ответил Панчинелло. — Это рак почек, — пояснил я. Опухоли растут очень быстро, и если не обнаружить их на ранней стадии, распространяются на легкие, печень, мозг. — Слава богу, диагноз поставили вовремя, — подхватила Лори. У Энни вырезали обе почки, потом провели курсы радио- и химиотерапии. Сейчас раковых клеток в ее организме нет. — Это хорошо, — кивнул он. — Ни у кого не должно быть раковых клеток. Но сложность теперь в другом. Все это не столь интересно, как подмена детей. Я не решался открыть рта. Чувствовал, что жизнь Энни висит на тоненьком волоске, и одно мое слишком резкое слово может этот волосок оборвать. Поскольку и он не продолжил свою мысль, заговорила Лори. Теперь почек у нее нет, и ей делают гемодиализ три раза в неделю по четыре часа. — Шесть лет. — Тончинелло покачал головой. Она не сможет ходить в школу или на работу. У нее будет масса свободного времени. Я не мог решить, то ли ему просто наплевать на Энни, то ли хочется вслазь, поиздеваться над нами. Главная часть установки для гемодиализа — большой контейнер, который называется диализатором. Лори его словно и не услышала. — У Шарлен могут возникнуть проблемы с законом за то, что она сделала? — спросил Панчинелло, дав себе слово что ему ни при каких обстоятельствах не удастся вывести меня из себя, я ответил, «Возможно, если мои родители подадут иск. Они этого не сделают». «Диализатор состоит из множества крошечных волокон, через которые прогоняется кровь». Лори не сбивалась с курса. «В принципе, я черных людей не люблю, но она, похоже, хорошая женщина. И там есть жидкость, очищающая раствор, который забирает из крови шлаки и избыток солей». Она, правда, толстая, и Панчинелла говорила о своем. И если подумать о том, сколько она должна есть каждый день, поневоле задашься вопросом, а вдруг она не похоронила младенца, а съела? Лори закрыла глаза. Дважды глубоко вздохнула. Так бывает крайне редко, но есть случаи, когда у пациента, в котором гемодиализ необходим, возникает аллергия на один или более компонентов очищающего раствора. Нет у меня предубеждения к черным людям. Они должны иметь равные права и все такое. Мне просто не нравится, что они не белые. Диализат, очищающий раствор, содержит много компонентов, и в организм с кровью возвращаются их микроскопические дозы, настолько малые, что обычно они не представляют собой никакого вреда. Не нравится мне, что ладони у них светлые, а руки темные. И подошвы стоп у них тоже светлые Все равно, что они натянули на себя вторую кожу. А вот на ладони и подошвы ее не хватило».